В самом деле, смешным было мое извинение. В чем извинялся? В том, что люблю ее. Я даже не обиделся за то, что она засмеялась. Ведь я сам теперь знал, не надо. Да мало знать. Сердцу не прикажешь И вот мы снова потянули нарту на гору и озверевший ветер бил нам в лицо колючим снегом, и ноги оступались и скользили по обледенелому скату, и нарта была тяжела, и лямка резала плечо, и знал я теперь, твердо знал, что мою нарту я буду тащить всегда один». Перед обедом Оксана еще успела вымыть полы в кают-компании и отаскал воду, и затопить печи. Так, в следующий раз примемся за комнаты. Да, грязно у вас, грязно. Ну, ничего, я за вас возьмусь. Теперь она гордо восседала за большим столом. Подле нее стояла кастрюля с супом. Она размахивала разливательной ложкой, как атаманской булавой. Она перестала быть королевой. Она стала деятельной и приветливой хозяйкой. Ей это больше шло. А мы сидели вокруг нее, как большая, дружная и прожорливая семья, и протягивали пустые чашки. Да что там не говорите, а такая девушка может стать солнышком зимовки. Как сейчас вижу, за окном течет долгая густая ночь, наш домик занесло снегом, в санях повизгивают собаки, а в комнате у печки тепло и дремотно. Потрескивают дрова, от них струится сладкий запах и жар, похожий на колеблющееся стекло. Мы сидим у печки, курим, болтаем. Оксана шьет. Яшка возится у репродуктора, ловит филиппинские острова, не ближе. Наконец кто-нибудь оттащит его от репродуктора и включит Москву. Доктор вздохнет и скажет «Москва, да, Москва», и начнет очередной рассказ, а мы будем к слушать или петь. И теперь есть в нашем мужском хоре голос, которого все время не доставало, нежная женская сопрано. А иногда были танцы. В таком случае мое место у проигрывателя, и единственная наша дама по очереди пляшет со всеми. С ней танцует доктор. На его лице застыла улыбка. Шаги не слышны, движения плавны, вкрадчивы. Окончив танец, он целует даме руку и ведет ее на место. Фёдор танцует иначе. Он застенчиво приглашает Оксану, Словно боится, что та ему вдруг откажет, Потом берет ее двумя пальцами за талию И ведет, боясь прикоснуться к ней. Но лучше всех пляшет кок. Он пляшет с увлечением старика и мастерством матроса. Его глаза становятся блестящими и влажными. Я помню, как однажды после танца Он торопливо ушёл на кухню и долго не показывался. Отшумела его молодость. А Яшкина манера плясать мне не нравилась. Впрочем, это была даже не пляска, а маскарад. Яшка окутывал шею клетчатым шарфом, подымал воротник пиджака, надевал кепку козырьком назад и изображал опаша. Чечетка выходила у него неплохо. Вот так у нас в Одессе. Но вот к разбитому пианино садится доктор. А я, смущаясь и отнекиваясь, выхожу на середину.